Это напоминает мне перечисление чудес из библейских времен. Отсюда возникает вопрос. Почему все эти чудеса происходили в ту отдаленную эпоху и не происходят сейчас? На протяжении нескольких последних веков люди удостаивались лицезреть лик Девы Марии только на кукурузных лепешках. И вот теперь современная наука заново исследует эти чудеса, И во многих случаях следы ведут к загадочному белому порошку, субстанции, о которой наши предки знали гораздо больше, чем мы сегодня. Могло ли это тайное знание стать источником эпидемии чудес, случившейся в библейские времена? Грей обдумал слова Рэйчел и, встретившись с ней взглядом, продолжил ее мысль. И если эти древние маги знали больше, чем знаем мы сейчас, то как поступило это давно вымершее братство с бесценным знанием, и таких высот познания удалось им добраться? Инициативу вновь перехватила Рэйчел. Может быть, именно за этим охотится Орден Дракона? Может быть, они ухватили за какую-то ниточку, которая способна вывести их к этому знанию в чем бы оно ни исключалось, к этому пику познания, которого достигли волхвы? А попутно Орден Дракона научился смертоносному фокусу, продемонстрированному в Кёльнском соборе. Узнал способ превращения белого порошка в ужасное оружие. Сказав это, Грейф вспомнил слова Вигра. «Иудейская каббала говорит о том, что белый порошок может использоваться как во благо, так и во зло». На лице Рэйчел отразилось беспокойство. Пытаясь проникнуть в глубины древних познаний, они стремятся обрести огромную власть, и, если им это удастся, они получат возможность переделать мир в соответствии с своими психопатическими представлениями. Грей обвел взглядом остальных. Кэт, похоже, обдумывал услышанное, а Вигр полностью погрузился в свои мысли. Однако наступившее молчание заставило его вернуться к реальности, и взгляд монсеньора стал, как всегда, внимательным и напряженным. — А каково ваше мнение? — обратился к ним Грей. — Я думаю, что мы обязаны остановить их. — Но для этого нам необходимо найти путь к древним алхимикам, а значит, придется следовать по пятам Ордена Дракона. Грей вспомнил свои недавние размышления о том, что до сих пор они действовали слишком медленно, нерешительно, и покачал головой. — Хватит следовать по пятам. Мне надоело, что эти ублюдки постоянно нас опережают. Мы должны обогнать их, и пусть теперь они глотают пыль из-под наших подошв. — Но с чего мы начнем? — спросил Рэйчел. Прежде чем кто-либо успел ответить, из установленного в купе динамика раздался записанный на пленку голос. — Рим, конечные станции, прибытие через пятнадцать минут. Рэй взглянул на часы. До прибытия действительно оставалось четверть часа. Рэйчел смотрел на него. Грениволь улыбнулся, а похоже, она прочла его мысли. Добро пожаловать в Рим, и пусть игра продолжится, мысленно перевел он слова, произнесенные Рэйчел. 18 восемнадцать часов пять минут. Сэйхан надела черные серебром солнцезащитные очки от Версачи, без них в Риме пропадешь, и сошла с подножки автобуса-экспресса на пьяцца пио. На ней было легкое белое летнее платье и туфли от фирмы Харли Дэвидсон с серебряными пряжками в тон ее кулону на высоких каблуках шпильков. Автобус отъехал. взади Сейхан нервно гудели клаксонами автомобилей сбившийся в длинную пробку, протянувшуюся до самой Виаделла, конца Ильязона. Было жарко, и в воздухе стоял смрад от выхлопных газов. Она посмотрела на запад. Ниже по улице темной махины на фоне заходящего солнца возвышал собор Святого Петра. Его купол сиял золотом, шедевр, созданный гением Микеланджело. Сейхан равнодушно повернулась к нему спиной. Шедевры ее не интересовали. Перед ней предстало сооружение, способное соперничать с Великим Собором. Огромное строение в форме барабана, заполнившее из горизонт, крепость, глядящая бойницами, на Тибр. Замок Святого Ангела.